В Лилиной машине полетел ремень генератора. Именно такой диагноз поставил Илья, покопавшись под капотом ровно одну минуту. «И что же делать?» – растерянно спросила лиля Со всеми житейскими трудностями она легко справлялась сама. Могла без мужской помощи организовать ремонт, переезд, отпуск и ликвидацию стихийного бедствия. Вот только когда ломалась машина, почему-то сразу становилась беспомощной, как младенец. В такие минуты Лилия сама себе напоминала блондинку, живущую по формуле «я девочка, я не хочу ничего решать, я хочу новое платье». Платье в данный момент она не хотела, зато мечтала о том, что неведомый ею ремень генератора материализуется откуда-то из воздуха, машина сама собой починится и можно будет ехать дальше. «Вот что!» широко захлопнул капот и отряхнул руки. «Лилия Юрьевна, я предлагаю доехать до моего дома. У меня есть старый ремень, который я поставлю на ваш автомобиль, и вы вполне сможете без приключений добраться до города, а там до станции техобслуживания». «Нет, Илья, это, наверное, неудобно. И потом этот ремень, он же денег стоит». «Да бросьте вы, Лилия Юрьевна!» «Живу я один, так что ваш визит никого не отвлечет и не расстроит. Ремень я вам просто одолжу, а потом вы мне его вернете. Мы с Осколкиным к вам в управление как на работу ходим. Вот и отдадите при случае». «Что же вы один живете, Илья? Неужели не нашлось женщины, которая оценила бы вас по достоинству?» Настроение у Лили было хорошее, поэтому и разговаривала она игривым тоном, который обычно не позволяла себе с малознакомыми людьми в разводе коротко ответил он дом конечно не мой мы его вдвоем с сестрой строили то есть строил конечно я а деньги давала она она более моего зарабатывает но сестра тут только наездами бывает а я постоянно живу не могу я в каменных джунглях да и квартиру тоже пришлось жене оставить так что все к лучшему сложилось За разговорами они почти доехали до нужного места. С асфальтовой дороги свернули на примыкающую узкую гравийную отворотку, чуть ли не тропинку, которая чуть поднималась в горку, где стоял массивный деревянный дом, выкрашенный морилкой в темный цвет. Под красной черепичной крышей он производил мрачное впечатление, здоровенный, закрывающий солнце из широких круглых бревен. Вокруг тропы, по которой они ехали, лежали огромные каменные валуны, отчего пейзаж вокруг становился фантастическим и немного пугающим. «Ледник шел», — коротко пояснил Широков, перехватив Лилин заинтересованный взгляд. Мертвая часть деревни с развалившимися и сгоревшими остовами домов осталась справа. Дом Широкова стоял на самом краю поселка, на отшибе, как говорили раньше. Гравийная дорожка привела их к высокому темно-красному забору с массивными металлическими воротами. Поверху забора шли острые пики, грозящие потерей штанов любому желающему через него перелезть. — Когда в такой глуши живешь, стерегаться чужаков надо! — бросил Илья, снова перехватив взгляд Лили, брошенный на пике. Вы посидите в машине, пожалуйста, я собак в клеть загоню. Собак? У меня два ротвеллера, настоящих, тренированных. Я, когда уезжаю, отпускаю их по двору бегать. Лучшая защита от непрошенных гостей. Сейчас, подождите минуточку. У Лили по спине побежали мурашки, и она взяла Матвея за руку. Собак она не боялась и всегда находила с ними общий язык. Но тренированные ротвейлеры действительно представляли из себя реальную угрозу. Широков исчез внутри двора. Что-то прокричал, лязгнуло железо, и, широко открыв ворота, он вскочил обратно в машину и лихо зарулил во двор. «Можно выходить», — сообщил он и скрылся из виду, чтобы закрыть ворота. Лиля опасливо спустилась с подножки во двор. Он был большим и очень чистым. Вдалеке виднелся сарай, такой же основательный, как и дом. Справа от входа изрядную часть двора съедал сетчатый вольер, в котором злобно рыча бродили два огромных пса, косясь на хозяина и его гостей. Засов на вольере был плотно заперт, так что Лиля разрешила Матвею тоже выйти из машины. Посредине двора Чьи-то знающие руки разбили чудесную клумбу, большую, многоярусную, уже покрытую какими-то синенькими цветочками, напоминающими то ли ирисы, то ли подснежники. Чуть дальше виднелась большая теплица, в которой тоже росли цветы. «Сестра увлекается!» Широков продолжал читать Лилины мысли и отвечать на вопросы, которые она даже не задавала вслух. «Я так этому равнодушен!» а она на цветах помешана просто. Я не возражаю, хоть и гламур это. Дом же не только мой, но и ее тоже. За домом забор из металлопрофиля переходил в каменный, увитый плетями дикого винограда, на которых уже проклевывались первые листочки. У дальнего края стояла баня, такая же основательная, как и другие постройки. За баней в стене виднелась небольшая калитка что-то вроде черного хода закрытое на засов. «Спуск к речке!» – прокричал Широков, и Лиля даже засмеялась тому, как ловко у него получается вести с ней разговор, в котором одна сторона задавала вопросы, не открывая рта. «Проходите в дом, сейчас я чайник поставлю, и пока он кипит, найду все, что нам нужно, чтобы починить вашу машину». «Может, не надо чаю?» – засомневалась Лиля. Отвечать на этот ее вопрос Широкову не пришлось. За него это сделала природа. Внезапно задул сильный ветер, тучи на небе плотно закрыли солнце, на землю упали первые крупные капли весеннего дождя. «Да сейчас дождь будет!» – кивнул на небо Широков. «Проходите в дом, Лилия Юрьевна. И ты, мальчик, тоже. Чайку попьем, дождь переждем и поедем». Признавая его правоту, Лиля зашла внутрь дома и сняла ботинки. Матвей последовал ее примеру. Он был молчалив и тих. И Лиля даже удивилась мимоходом, что это с ним. Но тут же решила, что он переживает перед предстоящей встречей с теткой. — Долго машину чинить? — спросила она. — Может, вы, Илья, нас отвезете в коттеджный поселок, который напротив? У, у нас там дело. А к машине мы потом пешком придем. — Да разберемся по ходу. Не берите в голову. Широков махнул рукой и скрылся в недрах большой просторной кухни. — Проходите сюда, Лилия Юрьевна. А сын ваш пока может в гостиной телевизор посмотреть. Ты не стесняйся, мальчик. Проходи, делай, что хочешь. Тут все можно. Лилия не стала его поправлять, что Матвей ей вовсе не сын. И он обрадовался так сильно что даже задохнулся от своей нечаянной радости. Пристроив свой рюкзак на вешалку в прихожей, мальчик прошел в комнату. Он слышал, как смеялась на кухне Лилия, как деловито и обстоятельно звучал голос оператора Ильи, как уютно шумел чайник. Радость схлынула, зато неведомое ему раньше чувство острой опасности поселилось где-то в глубине живота, вызывая тошноту. Матвей даже подышал широко открытым ртом, надеясь, что тошнота уйдет. Но она становилась все сильнее. Из этого дома нужно было уходить. А главное — уводить Лилю. Это Матвей понимал совершенно четко. Черт, если бы у него был мобильный телефон, то он позвонил бы... Кому бы он позвонил? Наверное, папе Степке, дяде Сереже Лаврову хотя Матвей все равно не знал его номера. Как было бы здорово, если бы дядя Сережа сейчас был здесь. Он же живет недалеко, тетя Лиля сказала. Чувство тревоги не отпускало. Матвей и сам не знал, чего он так боится. Встретившийся им на дороге дядька был не страшным. Тревога была вызвана не встречей с ним. Ее источник крылся здесь, в доме. Включив телевизор, который заглушил звуки из кухни, мальчик стал обходить комнату, пытаясь понять, что в ней не так. Белые тюлевые шторы на окнах. Деревянная мебель, как нельзя более подходящая к самому дому. Сосновый буфет с массивными чашками, дубовый стол, резные спинки стульев. На стенах висели фотографии, и Матвей подошел поближе, чтобы их разглядеть. Когда-то у него... Тоже были семейные фотографии, на которых был изображен он сам и мама. Альбомы остались в той квартире, которую сдавала тетка. И Матвей переживал, что чужие люди выбросят их за ненужностью. На одной из фотографий Илья широко встоял за треногой телекамеры и снимал ледоход на реке. На другой он широко улыбался, обнимая за плечи маленького мальчика, видимо сына оставшегося после развода, жить с матерью. На третий ел шашлыки в компании каких-то незнакомых людей. На четвертый обнимал за плечи пожилых мужчину и женщину, видимо, родителей. Фотографий было много. Илья Широков на них ел, пил, улыбался, спорил, снимал, разговаривал с разными людьми, лица которых Матвей сейчас рассматривал с каким-то болезненным любопытством. У одной из фотографий он остановился как вкопанный. Изображенного на ней человека Матвей знал. Точнее, один раз видел, но сейчас узнал. И от этого человека, несомненно, и исходила угроза, будто разлитая внутри этого дома. Нужно было срочно предупредить Лилю. Матвей был умным мальчиком, жизнь заставила его рано повзрослеть и все время быть начеку Находясь рядом с Лилией, он слушал ее разговоры. Он знал, что вместе с Лавровым она ищет убийцу, забравшего жизнь у Степиной матери, Колпиной и еще нескольких человек. Каким-то шестым чувством, доселе неизведанным, но острым, Матвей понимал, что на фотографии... Именно убийца. И Лили следовало про это знать. На цыпочках он вышел в прихожую, быстро натянул потертые кроссовки, накинул на плечи рюкзачок, сделал шаг в сторону кухни и понял, что опоздал. Из-за звука громко работающего телевизора он не слышал ни шума подъезжающей машины, ни звука открывающейся двери. человек с Был уже в доме. Стараясь действовать беззвучно, Матвей приоткрыл входную дверь и выглянул во двор Собаки по-прежнему сидели в вольере, так что путь к воротам был открыт. Матвей заколебался, он не мог бросить Лилю в беде, а в том, что ей угрожает опасность, он не сомневался. Но и помочь он ей тоже не мог, худенький десятилетний мальчишка. Выход был только один — найти и привести сюда Лаврова. Вот только для этого нужно было выбраться из этого дома, не привлекая внимания. А для этого нужно было хорошенько подумать, чтобы не наделать глупостей. Он прикинул расстояние от крыльца до ворот. Залают собаки, если он бросится отпирать засов. Несомненно. Вниз к дороге ведет только та узкая тропинка по которой они приехали. Если его хватится, то бросятся в погоню и обязательно поймают до того, как он успеет добраться до Лаврова. Тогда надо действовать иначе. Мальчик тихонько вздохнул и стремглав ринулся к воротам. В голове у него возник четкий план. Отодвинув щеколду и толкнув калитку, чтобы она открылась настежь, он вовсе не стал выскакивать на улицу и бежать со всех ног. Не обращая внимания на истошно залаявших собак, он, наоборот, метнулся обратно ко входу в дом, заскочил в первую попавшуюся комнату и спрятался на подоконнике за шторой. «Кто там у тебя?» — услышал он резкий, отрывистый голос убийцы. «Мальчишка!» — она с мальчишкой приехала. «Идиот! Что же ты сразу не сказал? Его надо догнать!» А ты, тварь прокурорская, давай двигай к выходу и без фортелей а то пристрелю. Сама понимаешь, мне терять нечего. Оставь в покое ребенка, — это сказала Лиля, и Матвей чуть не заплакал, что она в такую минуту думает о нем. Извини, подруга, не могу, он слишком много знает. Но ты не переживай, больно вам не будет ни тебе, ни ему. «Сейчас я вас свяжу и оставлю тут до вечера, так что до темноты поживете еще». «Зачем?» — голос Лили был неестественно спокоен. «Так мизансцену надо выстроить». Убийца коротко хохотнул. «Алиби себе обеспечить. Придумать, как и где вас убрать, чтобы на меня никто не подумал». «Конечно. Тебе хотелось, чтобы подумали на Ковалева, да?» Если он сдохнет в своей реанимации, то так и будет. В голосе полыхнула ненависть и тут же угасла. Вы с мальчонкой никакого отношения к ковалевским преступлениям не имеете. С вами произойдет несчастный случай. Так бывает. Ну что, поймал? Последнее уже относилась к вернувшемуся широкому Его нигде нет. Что за ерунда? Он не мог далеко убежать. Собаки подняли шум сразу, и дорожка тут только одна. Он даже до трассы вряд ли успел бы добраться. А я говорю, что его нигде нет. В голосе оператора слышалась близкая истерика. Ты вообще что творишь? Ты во что меня втягиваешь, падла? Молчи, урод! Убийца перешел на визг. И Матвей на время даже перестал разбирать слова. Вот что! Я знаю, что я с вами сделаю! С вами, со всеми! Раздался глухой удар. Стон. Кажется, Лилин, звук падения тела, грохот перевернувшейся табуретки и новый вскрик широкого «Не надо! Прекрати! Прекрати!» — я сказал. Еще один удар. Снова стон, теперь мужской. Снова падение, сопение. Затем выдвинули ящик стола. Скрипнула буфетная дверца. Матвей, весь превратившийся вслух, Пытался представить, что сейчас происходит на кухне. Больше всего на свете он мечтал оказаться как можно дальше от этого места. Но он всё рассчитал правильно. Пока убийца здесь, бежать нельзя. Его сразу же поймают. И тогда ни у него, ни у Лили, не останется ни малейшей надежды на спасение. Нужно ждать, пока убийца уйдет отсюда, чтобы хорошенько приготовиться. И уже тогда выбраться из дома и броситься на поиски Лаврова. До вечера есть время. До вечера их убивать не будут. Мальчику требовалась вся его выдержка, чтобы сидеть неподвижно. Он слышал, как убийца ходит взад-вперед. Под тяжелыми шагами скрипели деревянные половицы. Что-то зашуршало, затем тяжелое поволокли ко входу. Бум-бум-бум — бум, отозвались ступеньки крыльца. Через открытую форточку было слышно, как лязгнула щеколда. То ли на сарае, то ли на бане. Нет, на бане не было замка, — вспомнил Матвей. Значит, все-таки сарай. Снова шаги, снова шуршание чего-то, волочимого на полу. бум бум бум бряк-звяк. Каким-то открывшимся седьмым чувством Матвей понял, что Лилю и Илью связали и перетащили в сарай до вечера. Ляск щеколды, закрывающий собачий вольер, открывающиеся ворота, шум заведенного двигателя, кажется, уезжает. На всякий случай он выждал еще немного и выбрался из своего укрытия. Входная дверь была заперта. Дом пустыни. Часы над столом в кухне показывали начало двенадцатого. Но надо же, времени прошло всего ничего, а кажется, что он провел в этом проклятом доме полжизни. Матвей выглянул в окно кухни. По двору бродили выпущенные на свободу ротвейлеры. Так, этим путем бежать точно не получится. Мальчик вернулся в комнату в которой прятался в лес на подоконник и осмотрел открытую форточку. Через нее у него был шанс выбраться на задний двор и успеть добежать до запасной калитки в стене, до того, как собаки его учуют. Глубоко вздохнув от того, что он зря не любит фискультуру, Матвей снял свой рюкзачок, отбросил его в угол, чтобы не мешал, и сосредоточенно полез через форточку наружу. Выбраться тихо у него не получилось, потому что в последний момент он не удержался руками за наружный подоконник и упал на мягкую, влажную после недавнего дождя землю. Прислушиваться к себе было некогда. Произведенный им шум наверняка услышали ротвеллеры. Мальчик быстро вскочил и бросился к спасительной калитке, щеколда на которой, к счастью, легко поддалась под его трясущимися пальцами. Он уже слышал жаркое дыхание и громкий рык за своей спиной, но все-таки успел выскочить наружу и захлопнуть калитку. Истошно лаяли собаки за забором. И Матвей лишь надеялся, что убийца уехал уже достаточно далеко, чтобы услышать их призыв. Терять время было нельзя. И, не отряхиваясь, мальчик побежал по тропинке вниз, к реке, надеясь, что рано или поздно, все-таки выберется на дорогу. До теткиного поселка было недалеко, минут десять, не больше. Но немного подумав, Матвей принял решение туда не идти. Тетка вряд ли стала бы ему помогать. Не такой она человек. Ему нужен был Лавров. Никто, кроме Лаврова. Поэтому Матвей припустил к тому поселку, в котором жил он, хоть это и было гораздо дольше. Он не мог объяснить, почему, но он предчувствовал дальнейшие поступки убийцы. Откуда-то мальчик знал, что тот как раз поехал к ближайшему населенному пункту, полагая, что мальчик будет искать помощи там, куда лежал их с Лили Путь. Матвей был для убийцы ненужным свидетелем. И это означало только одно – мальчика будут искать, чтобы отправить в сарай к Лиле и Широкову.